Подлевский последовал совету буфетчика и прошёл на чистую половину, а этот последний тотчас же вслед за ним поспешно дёркнул в низенькую дверцу, которая незаметно пряталась в стене за стойкой, обок с полками буфета, заставленного неизмеримым количеством стаканов и расписных чайников. комната, в которую вступил Бодлеевский, хотя и представляла собой чистую половину заведения, но отличалась весьма грязноватую внешностью. Это была довольно большая зала в пять окон с неизменными красными занавесочками. Доски за каптелых стен покоробились от времени и петербургской сырости. Когда-то они были выкрашены белой меловой краской. И по этому фону смелая фантазия маляра-художника пустила зелёно-чёрные пальмы и папирусы, стоявшие якобы аллеей в ряд, как солдаты во фронте. На пальмах и между ними помещались розовые райские птицы, в которых полили из ружей и пускали стрелы из луков какие-то лиловые охотники. Но время набросило на всё это свой серовато-бурый колорит. Покоробившийся дощатый потолок по самой середине комнаты представлял широкое расползающееся чёрное как сажа пятно, которое образовалось от копоти из висящей на крючке лампы. Вдоль стен и окон лепились маленькие четырёхугольные столики, покрытые грубоватыми салфетками и не весьма-то о приятного качества, от каких-то пятен на каждой такой салфетке была опрокинута вверх дном полоскательная чашка с синеньким ободочком. Ращелистый пол, носивший ещё кое-где скудные следы жёлтой краски, весь уснащался мокрыми натоптанными следами посетителей, махорчаной золой и брызгами чаю, которые делали всё те же бесцеремонные посетители, предпочитая для этого трактирный пол вместо полоскательных чашек. Атмосфера этого милого приюта, несмотря на вентиляторы в окнах, неисходно была пропитана крепким, першащим в горле запахом махорки, жукова и цигарок. В довершение всей обстановки, как необходимое украшение к ней, по стенам помещалось несколько старых портретов и картин. в когда-то позолоченных рамках. Портреты являли собой у каких-то генералов в пудре и архиереев в мантиях, а картины изображали нечто из буколико-мифологических и священных сюжетов. И те и другие лоснились местами зеленым лаком, а местами совсем исчезали в густо засевшей на них пыли, грязи и копоти. Бог знает, где, как и когда и кем написаны такие картины и портреты, но известно только то, что найти их можно единственно в ресторациях. И кажется, будто они уж так самой судьбою предназначены для того, чтобы украшать закоптелые стены нешироких трактиров и харчевен. Ботлевский, хотя и не был избалован жизненным комфортом, но ему ещё ни разу не случалось присутствовать в столь милых местах, и потому его немного покоробило, особенно когда он, усевшись у краевого грязного столика, оглядел присутствующих посетителей. В одном углу, за двумя составленными вместе столами, помещалась компания мастеровых в пёстрядинных халатах с испиттыми лицами, на которых установился определённый серо-бледный колорит, верный признак спёртого воздуха душной мастерской, тесного спанья артелию, непосильного труда и невоздержанной жизни. Эту коллекцию небритых и длинноволосых, по большей части украшенных усами физиономий с наглыми взглядами, как бы говорившими Мыни мы и мы, хозяин не хозяин угощал пивом такой же пестрядинный халат, вмещавший в себе какого-то спецобразного мальчонку лет шестнадцати. Мальчонка этот, видимо, желал показать, что взрослый и чувствует свое достоинство, потому капитал имеет и угощать может. Он то и дело старался представиться пьяным, и потому громче всех кричал, поминутно и без всякой нужды ругался, как бы самоуслаждаясь гармоническими звуками этой брани, поминутно размахивал своими истощёнными, худыми как щепки руками, вообще ломался, задавая форсу. Компания мастеровых поощряла его то объяниями, то словами, то наконец приятельской ругатнёй, И во всю глотку нестройно горланил солдатскую песню, играв Башкевич и Иванский, под аршевой стоял. Песню бывшую в то время разъ близкой своей современности, в особенной моде между солдатами и фабричным народом. Другой угол на нескольких отдельных столах занимали звозчики, которые днём очень любят посещать ерши, И там почеипиствовать. Двор Ершовский, где помещается несколько поиловых колод, в течение дня, то есть пока они начнёт смеркаться, постоянно занят извозчими клячами и загромождён то дрожками, то сонями, смотря по времени года. Клячам этим извозчики задают корму и поилo, а себя помалостичайком побалуовывают. В этом втором углу господствовали трезвость, кипеточек и добогровости, распарившиеся с сечайком физиономии. Тут уже был слышен свой особый говор. За одним столом сообщали, что Игнатку в часть взяли, а Парфёна у дяди, офицер в экипаже ехавши колесо отшип. А на меднисе одного извозчика лошадь с дрожками мазурики угнали. Только что отвернулся, они угнали проклятые им. Хозяин теперь вычитать подик станет, а дом-то в деревне может и голодный, холодный. И начинается по этому поводу разговор про распроклятую жисть и звозчью питерскую. За другим же столом идет беседа такого рода. Ты хозяину как отдаешь, подикся? Всю выручку, спрашивает плутоватая хари извозчика из стёртых колодчей у извозчика ещё не тёртого двенадцатилетнего мальчишки. Известно всё, а то как же, отзывается детским голосёнком этот последний, с тяжёлым переводом духа, неистово втягивая в себя сблюца в струю горячего чая. Эх ты, михля, всю, презрительно подхватывает первый. Пошто ж всю отдавать? Ты себе как участь оставлял? И ты себе о грех возражает мальчишка. Ну так что ж, что грех? Не беда. Э вовсе не беда, как же? А то беда. Эх ты, реб, какая паря. Как погляжу. В грехе на духу покаяшься и баста. На той батько, значит, приставлен. А ты б, по крайности себе какую деньгу оставлял? А хозяин ругаться станет. Так по что ж тебе говорить ему, сколько выручки привез? Если ты значит целковый рубль вы ездел, так отдавай семь гривен, а либо восемь гривен, клюшь э, почесней захочешь. Вот так и вертись на этом. Да я не умею, не умеешь. А наук на что? Ставь пару чаю, так разом научу. И мальчишка точно ставит пару чаю и начинает первые шаги своего развития на поприще столь занимательной науки. Остальную публику составляли два-три дворника, несколько солдат, которые проникали сюда задними ходами, так как снаруженных пускать их было строго запрещено, да две-три темные личности, из коих одна в порванным и стертым вид смундире углублялась в чтение полицейской газеты. Нрастинные чувства Бадлевского, не искусившегося ещё в сладости познания различных трущоб житейских, начинало уже давить и сосать что-то болезненно неприятное. Ему всё казалось, будто кругом его сидят воры и мошенники, может, и убийцы даже. А воображение помогало разрисовывать всё это более мрачными красками, хотя обстановка этой комнаты была не более, как обстановка каждой харчевни. сознание, что и сам он идет на рискованное дело, и эта неизвестность, где и с кем он, и как все это кончится, потом неотступное томительное чувство одиночества, чувство разобщенности с окружающим миром, все это производило на него особого рода нервное впечатление, так что ему казалось, вот-вот войдет полиция и заберет их всех тот час. или что все эти господа разом накинутся на него, ограбят и убьют, пожалуй. Подобное чувство при первом посещении незнакомого ещё вертепа необходимо испытывает каждый неофит, каждый будущий кандидат на Владимирку, только что задумавший свой первый шаг к приступлению. А из низенькой дверцы в буфете выходил между тем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 А мне почем знать тебя спрашивал? Возьми Зеньки в граблюхи, да и зять вон сквозь звенья. Может и фигарис какой? Отвечал Ярославец, становясь за стойку и принимая такой вид, как будто ничто до его милости не касается. Вся эта сирада означает: возьми глаза в руки и смотри сквозь стекла. Может сыщик какой.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 Предостерег его буфетчик, каплюжный, значит, полицейский. Нет, слоя, Гамля успокоил смотревший субъект и смело направился в чистую половину. Гамля, собака. Свидание друзей, как и должно предполагать, было весьма радостно, особенно со стороны Бадлеевского. За порции селянки... сопровождавшийся целым графином помиранцевой он объяснил юзичу свою настоятельную нужду и не тот ни другой не заметили как сидевший поодаль неизвестного звания человек всё время незаметно наблюдал за ними стараясь вслушаться в каждое их слово юзич по выслушании и делам Тот же скорчилась себя солидно важного человека, в котором нуждаются и от воли которого зависит надлежащее решение, и стала заботчиво потирать свой лоб, как бы обдумывая затруднительное дело. Мазурки вообще любят в таких случаях напускать на себя важность и детски рисоваться, хотя бы перед самим собою, в своём выдуманном значении. Люди всегда склонны обманывать и себя, и других, тем чего у них не хватает. Это я могу, наконец заговорил он с расстановкой, стараясь придать каждому своему слову и вес, и значение. М-м, да, это в нашей власти. Только с одним человечком повидаться надобно трудно, но могу. Зато уж ма горечь с тебя, да и другим заплатить придётся. Бадлевский без прикосновно согласился на все условия, и тогда Юзич встал и подошел, дошептаться к той темной личности в видсмундире, которая водила красным носом своим по строкам полицейской газеты. Другу Борисчу проговорил Юзич, подавая ему свою руку. Клей есть?